Дома у Берле приняли все меры предосторожности, и даже при всей его изобретательности он там уже больше денег достать не мог. Тогда он обратил свои глазки на соседей. У них стала исчезать мелочь, оставленная для нищих, а мы продолжали лизать мороженое, и Береле маца секли пуще прежнего, потому что соседи приходили жаловаться отцу. Когда на нашей улице появился китаец-коробейник с гроздью разноцветных шаров «Уйди, уйди», Берле чуть не погиб. Эти шары, когда из них выпускали воздух, тоненько пищали «Уйди, уйди», и мы чуть не посходили с ума от желания заполучить такой шарик. Но как раз, как на грех, именно тогда на инвалидной улице все были помешаны на антигигиене и антисанитарии, потому что в предвидении будущей войны они поголовно обучались на санитарных курсах и сдавали нормы на значок «Готов к санитарной обороне СССР». Китаец-коробейник был единогласно объявлен разносчиком заразы. Его шары «Уйди, уйди» вместилищем всех бактерий и микробов, И застращенные своими женами наши балагулы турнули китайца на пушечный выстрел от инвалидной улицы. Через два дня вся улица огласилась воплями «Уйди, уйди!» и разноцветные шары трепетали на ниточке в руке у каждого ребенка, кто был в состоянии удержать шарик. Улицу осчастливил Береле Мац. Он украл целых два рубля урохл Эльке Ханес, ответственный за кружок готов к санитарной обороне СССР, и на эти деньги скупил все шары у китайца, разыскав его на 10 от нас улице. Еще продолжали попискивать «Уйди, уйди!» истощенные шарики, а со двора Элеха и Мамаца уже неслись крики БРЛ. -э на сей раз его секли показательно в присутствии пострадавших, Рохл Эльке Ханес, именуемый официально товарищ Лившиц, и ее мужа, огромного, но кроткого балагулы Нахмана, который при каждом ударе моргал и страдальчески морщился, как будто били его самого. Общественница Рохл Эльке Ханес, она же товарищ Лившиц, наоборот удовлетворенно кивала после каждого удара, как это делает любящая мать, при каждой ложке манной каши, засунутой ребенку в рот. У нее с БРЛ были свои счеты. За неделю до этого он так подвел товарища Лившиц, что она чуть не сгорела от стыда и боялась, что ее лишат возможности в дальнейшем заниматься общественной работой. Во дворе у Пападьи наши женщины сдавали нормы на значок готов к санитарной обороне СССР. Экзамены принимала важная комиссия во главе с самим представителем Красного Креста и Красного Полумесяца доктором Вайшникер. Рохл Эль так волновалась, что свои семечки, от которых она даже в такой день отказаться не могла, не лузгала, как обычно, оживала, проглатывая вместе с шелухой. Для проверки медицинских знаний Нужен был человек, на котором можно было бы все продемонстрировать. Его нужно было таскать на носилках, бежать с ним по лестницам, спускаться в бомбоубежище. Короче, нужен был человек, которого надо спасать от ожогов всех трех степеней, однострельных ранений, проникающих на вылет, переломов костей, открытых и закрытых. Уважающий себя человек на эту роль не согласится, даже если бы от этого зависела вся санитарная оборона СССР и решили взять для этой цели ребенка. Во-первых, его согласия и спрашивать не надо. Во-вторых, его легче таскать на носилках. А наши женщины, хоть были очень здоровые и тяжелой физической работы не чурались, таскать груз просто так за здорово живешь не очень хотели. Поэтому их выбор пал на самого легкого по весу БРЛ Маца, И он охотно отдал свое тело в их распоряжение на пользу обществу. Но в попыхах Наши женщины забыли об одном обстоятельстве, которое потом чуть не погубило общественную карьеру товарища Лившиц. При всех своих талантах Берлемац Мац обладал еще одним. У него был постоянный хронический насморк, и верхняя губа под его носом никогда не просыхала. Когда его в присутствии комиссии уложили на носилки, нос и верхняя губа были сухими. Чтобы добиться этого, мать Береле, очень пощенная выбором сына для общественной пользы, полчаса заставляла его сморкаться в подол своего фартука. И все бы, может быть, обошлось, если б с ним не стали проделывать всю процедуру искусственного дыхания по системе Сильвестра и Шефера. рохл эльке Ханес, она сдавала первой, грузно опустилась на колени у носилок, на которых лежал с открытыми бесовскими глазками Береле Мац, взяла в свои могучие руки его тоненькие ручки и точно по системе стала поднимать их и опускать, как качает кузнечный мех. И Берле действительно сделал глубокий вдох, а потом выдох. Вдох прошел удачно, и все погубил выдох. Вместе с выдохом из одной ноздри бере возник и стал все больше раздуваться, многоцветный пузырь, пока не достиг размера шара, уйди, уйди. Такого пузыря бер не выдувал даже при самом остром насморке. Представитель Красного Креста и Красного Полумесяца доктор Вайшинкер в своей многолетней практике ничего подобного не встречал, и ему сделалось дурно. Товарищ лившец, встав с колен, примчалась со стаканом воды и стала отпаивать доктора. В попыхах она уронила в стакан изо рта несколько семечек, и доктор Вайшнинкер, до всему, ими подавился. Его долго молотили по спине своими могучими кулаками женщины с инвалидной улицы и помогли ему прийти в себя, но после этого он пролежал на бюллетене из-за болей в спине. Берлэ Мацас на силах прогнали и уложили меня. Я был на полпуда тяжелее, Со мной на носилках не очень разбежишься, но зато была полная гарантия относительно носа. После истории с шариками «Уйди, уйди» Берле Мац не смог самостоятельно подняться со скамьи, на которой его сёк отец. Его унесла на руках мама и, плача, уложила под одеяло, обвязав мокрым полотенцем голову и положив на спину и тощие ягодицы компрессы. Но еще не высохли на щеках у мамы слезы, а уже с улицы доносился, как ни в чем не бывало, веселый, неунывающий голос сына. Берли Мац был удивительно вынослив и живуч. Худенький, маленький, совсем заморыш, с торчащими в стороны большими, как лопухи, что растут под забором ушами, с несоразмерным до ушей ртом, переполненным квадратными крупными зубами, лучший друг моего детства Берле Мац по кличке Мышонок был воистину великим человеком. Его я даже не могу сравнить с известнейшими в истории страдальцами за человечество, как, скажем, Джордана Бруно или Галилео Галилей. Они терпели за абстрактные идеи, и народ их тогда не мог, как подобает, оценить. Бареле Мац творил благодеяния конкретные, понятные каждому и с радостью принимаемые всеми нами, и страдал за них постоянно, И знал, что за каждым его новым поступком последует очередное возмездие. И не сдавался. А главное, не унывал. Приглядитесь хорошенько к портретам Джордана Бруно и Галилео Галилея. У них в них глазах написано Эдакое страдание, Жертвенность. Эти глаза, как бы говорят: Помните, люди, не забывайте, Мы столько перенесли горе для того, чтобы вы не путались в звездах на небе и безошибочно могли ответить на экзамене, что земля вертится. Берле Мац не требовала человечества благодарности. Он просто иначе жить не мог. Ему самому его поступки доставляли величайшее наслаждение. И если б сохранился для потомства хоть один его портрет, то на вас бы теперь смотрели... Озорные, шустрые глазки И под курносым мокрым носиком Улыбка во весь род до самых ушей, Торчащих, как лопухи. И если бы Береле дожил до наших дней И стал бы самостоятельным И не должен был бы воровать деньги, А имел бы свои собственные, Как всякий приличный человек, то... У меня даже дух захватывает при мысли о том, Что бы он мог сделать для людей и как бы вообще сейчас выглядела вся наша грешная планета. Но Берреле рано ушел от нас, и потому нет рая на земле. Я прошу будущих историков очень внимательно выслушать, что я дальше расскажу, и в списке высочайших подвигов на благо человечества найти место еще для одного и быть объективными при этом не так, как в большой советской экциклопедии, и не смущаться от того, что человек этот, увы, еврей, и имя его бер -э мац звучит не совсем по-итальянски, и родился он не где-нибудь среди благодатных холмов Тосканы, а на нашей инвалидной улице. Незадолго до Второй мировой войны когда в Советском Союзе уже стояли длинные очереди за хлебом, а чтобы купить велосипед, надо было три ночи спать у дверей магазина, в Москве торжественно открыли первую детскую железную дорогу. Это было чудо, а не дорога. И все газеты они писали и печатали фотографии, откровенно намекая на то, что капиталистическому Западу подобное и не снилось. Представьте себе только на минуточку. Маленький, как игрушечный паровозик, и такие же вагончики. И в то же время все, как у больших, у настоящих, и пар настоящий, и гудок, и движется паровоз без обмана сам. Машинист паровоза и кондукторы – дети, одетые в настоящую железнодорожную форму, пассажиры исключительно нашего возраста. Взрослым вход категорически воспрещен» можно было сойти с ума. Сталин — лучший друг советских людей, а заодно и советских железнодорожников, осчастливил московских пионеров, а про остальных или забыл, или у него просто не хватило времени. Ведь он тогда вел свою страну к коммунизму. Не шуточное дело. Кругом столько врагов народа, сующих палки в колеса, и их надо беспощадно уничтожать. Неудивительно, что он мог в своих заботах и хлопотах забыть о нас, детях, с инвалидной улицы. Исправить эту оплошность взялся Береле Мац. Конечно, проложить железную дорогу посередине инвалидной улицы было и ему не под силу. Тем более достать паровоз и вагоны. Я уже говорил, в те годы велосипед купить было событием. Берлэ Мац нашел свое решение, и оно было таким ослепительным, что наша инвалидная улица, правда, ненадолго, но утерла нос в самой Москве. Была зима, и балагулы своими тяжелыми санями укатали снег на нашей улице глинцевитыми скользкими колеями. Они вполне могли сойти за рельсы. В каждом дворе были детские санки, и, привязав одни к другим, можно было вытянуть длиннейший поезд. Недоставало только паровоза. Береле попросил нас молчать и завтра утром со своими санками быть в полной готовности. Меня он взял в ассистенты и на рассвете, свистом вызвав из дома на улицу, повел на городской базар. Всегда неунывающий, он показался мне в это утро немножечко смущенным. И не без причины. Береле украл у соседей целых двадцать рублей и менее как говорила о такой сумме моя мама отец реле грузчик леха и мац ворочил на мельнице две недели тяжелые мешки чтобы принести домой столько денег это был настоящий капитал и у нас у обоих кружились головы Имея такой капитал в кармане, мы прошли, не дрогнув мимо тележки мороженщика Иешуа по кличке Иисус Христос, мимо ларька, где желтели этикетками бутылки сладкого ситро. Мы мужественно прошли мимо сотни соблазнов, расставленных на нашем пути, и дошли до конных рядов на городском базаре, где снег был усеян клочьями сена и дымящимися катышками навоза, и стоял такой крик, как будто не торговались из-за лошадей, Орезали человека. Честно сознаюсь, я не осмелился сунуться к кому-нибудь с такими деньгами. Сразу отведут в милицию. Откуда у ребенка такие деньги? Береле из-за своего роста выглядел намного моложе меня и, тем не менее, не струсил. Подмигнув мне и утерев рукавом нос, он исчез среди лошадиных хвостов, а я с замирающим сердцем остался ждать его. Почему его не схватили? Почему не отвели в милицию? Какой сумасшедший продал ему коня? Это для меня останется загадкой на всю жизнь. Потому что мне было не до вопросов, когда я увидел Баралэ Маца уверенно, как ни в чем не бывало ведущего на веревке купленную лошадь. Я так ошалел в первый момент, что даже не совсем хорошо рассмотрел ее поначалу. Только потом, опомнившись, я разобрался, что то, что он купил, уже давно не было лошадью. Великий писатель Лев Толстой назвал бы ее «живым трупом», и это было бы слишком мягко сказано. Старая, умирающая на ходу кобыла, полуслепая, и кости на ней выпирали так, что, казалось, вот-вот прорвут шкуру. Теперь-то я понимаю что за те двадцать рублей что-нибудь получше купить было невозможно. Но тогда я был уверен, Береле жестоко обманули, и, не дыша, шел за лошадью следом, больше всего боясь, что она не доковыляет до нашей улицы и упадет и сдохнет по дороге. Мой же друг Береле Мац сиял от удовольствия. На худую шею кобылы была накинута толстая веревка, и Берле держал в руке ее конец и торжественно шагал впереди кобылы по самой середине улицы, и редкие прохожие в недоумении оглядывались на нас. Был выходной день. В такой день мужчины с инвалидной улицы поздно отсыпались, а их жены в этот час еще рвали глотку на базаре, торгуясь с крестьянами за каждую копейку. Только поэтому мы смогли, никем не остановленные, добраться до дому. Я побежал за санками, и все остальные сорванцы притащили свои. Санок не было только у Барале Маце. Его отец считал санки баловством и непозволительной роскошью,